Глава 5. Помню тот момент, когда я решил, что Лин Фэй вполне может оказаться моей пропавшей сестрой. После откровений у Пена я почти не навещал свою семью. Выполнив все необходимые обязательства, я больше не искал возможности увидеться с родными. Однако мои чувства к семье не распространялись на тетушку Чан, которая была нашей преданной и любимой прислугой, дальней родственницей моей матери. Толчком послужила наша случайная встреча, когда она выходила из буддистского храма после молитвы. Все в моей семье буддисты, мать особенно верующая женщина. Мой прадед приобрел ухваткой представительницы императорской фамилии, некой принцессы Аньле, удостоверение о посвящении в Сан за 30 тысяч медных монет, чтобы избежать уплаты налогов как все священнослужители. Однако он не жил в монастыре, не соблюдал обед безбрачия, о чем свидетельствуют его многочисленные отпрыски. Нынешний Сын Неба отменил освобождение от налогов и вновь занес нас в списки налогоплательщиков, что очень расстроило мою семью и сильно потрясло меня, когда я стал достаточно взрослым, чтобы понимать. Тетушка Чан любила пропустить пару рюмочек своего излюбленного придворного светлого пива жабьего кургана. Во время своего проживания во дворце я понял, что это низменный напиток, но тетушке Чан он нравился, и я иногда водил ее в трактир. Она пила, а я ел клетки. Когда ей становилось хорошо, я использовал эту возможность, чтобы расспросить о сестре. «Я только знаю», ответила тетушка Чан, что твой отец очень на нее рассердился, когда она не пришла ночевать. Я знаю, он понял, что это было связано с каким-то юношей. Твоя сестра влюбилась в кого-то из стражи золотой птицы, из тех, что стоят на посту у восточных ворот. Поэтому она спокойно осталась на улице, когда закрыли квартал. У твоего отца были на нее другие планы. Она прекрасно играла на музыкальных инструментах. И с ее помощью он желал повысить свое положение, уговорив принять дочь в императорский дворец. Если бы она понравилась императору, твоя семья пошла бы в гору. Их могли бы пригласить во дворец, они стали бы доверенными лицами старших мандаринов. Это и случилось потом. Она где-то во дворце? Не знаю. Мне только известно, что она ушла с твоим отцом. Он вернулся, а она нет. То же случилось и с тобой, но в отличие от тебя, я больше не видела и не слышала о твоей сестре. Мать совсем не упоминает ее имени и не позволяет этого делать никому в доме. До этой секунды мне и в голову не приходило, что я должен искать сестру во дворце, в гареме сына неба. Отсюда, полагаю, и возникли мои подозрения насчет Лин Фэ. Всякий раз, когда я видел ее, я внимательно разглядывал ее черты, пытаясь понять, действительно ли она моя старшая сестра или нет. Было две сложности. Во-первых, со мной она всегда была накрашена. Во-вторых, я не виделся с сестрой почти десять лет. Когда она исчезла, мне было всего пять. Ее лицо почти стерлось из моей памяти, и я видел его отчетливо лишь во сне. Я внимательно прислушивался к голосу Лин Фэй, но он мне ни о чем не говорил. Это был голос взрослой женщины, а не молодой девушки. Однако у меня было достаточно возможностей изучать Лин Фэй. После нескольких месяцев моего общения с ней она попросила кое-что для нее написать. Я решил, что это письмо семье что поможет разрешить загадку, но все вышло не так. Вместо этого я начал писать подробный рецепт изготовления искусственного жемчуга. Я ничем не выдал себя, но пытался запомнить написанное, поскольку в гареме жемчуг пользовался большим спросом. Но ее просьба меня разочаровала. Моя сестра умела писать, как и я, и мои братья, поэтому я пришел к выводу, что Линфей не та, кого я ищу. Я был в отчаянии, пока она не сказала мне, что я сэкономил ей много времени, написав это письмо, и дал возможность изучить заметки, которые она делала во время предыдущих опытов. Это означало, что Лин Фей умела читать, и ко мне снова вернулась надежда. Лин Фей попросила меня прийти через два дня. После этого я проводил с Лин Фей по меньшей мере, день в неделю, писал для нее. Я садился, скрестив ноги на одну из деревянных кушеток, придвигал к себе столик для письма, а она ходила по комнате, время от времени останавливаясь, чтобы посмотреть свои записи. Большинство записанных мною формул были, насколько я понял, средствами для лечения различных болезней, вызванных избытком инь или ян, из-за сильного влияния ветра, холода, жары, влаги, сухости и огня. Линфей рассказала мне, что до появления во дворце была даосской монахиней, и ее обучал учитель. Формулы, которые я записывал для нее, были выведены на основе тех ранних записей, работы, которую она выполняла с учителем, а также собственных наблюдений за лечением наложниц. Впервые Линфей была откровенно со мной. Другой город. Тот же уклад жизни. По крайней мере, тут было интересно. Многие считают Сиань и его окрестности колыбелью китайской цивилизации, и это вполне справедливо. История города насчитывает не менее четырех тысяч лет. Он был столицей нескольких китайских династий, включая первого императора цинь шу и это великолепное хранилище искусства и культуры. Во всем мире известна таракотовая армия цинь шу и кажется, по сравнению с Пекином, где снесен почти весь старый город, Сиань лучше приспособился к новой экономической реальности, сохранив приметы старины и создав новое. Сиань окружен стенами, хотя давно уже раскинулся за их пределы. Бертон выбрал отель в пределах живописных стен старого города, чуть восточнее колокольной башни, которая была центром древнего города, так как располагалась на пересечении главных осей, идущих с севера на юг и с востока на запад. Он вышел из отеля около 9 утра, когда обитатели этой части города только начинали просыпаться. На улице Бертон остановился, чтобы добавить хирургическую маску к своему облачению, которая уже включала натянутую по самые уши шляпу, длинный шарф, несколько раз обмотанный вокруг шеи, естественно небесно-голубого цвета, грубую куртку и перчатки. На улице было холодно, и впервые в жизни хирургическая маска выглядела уместно. К несчастью, в Сиане очень загрязненный воздух, и маски носят даже некоторые китайцы. Позаботившись о своем здоровье, Бертон обошел таксиста, готового вести пассажира, куда он пожелает, и пешком отправился на запад, по улице с довольно прозаичным названием Дундадзе или Восточная улица, мимо ресторанов, торгующих паровыми клетками и булочками прямо из окон, мимо многочисленных магазинов одежды, большинство из которых были еще закрыты, Мимо банков с очаровательными надписями на английском, такими как «Вечернее сокровище», что означало «Ночной депозитарий», а потом мимо человека, моющего тротуар, перед заведением с поэтичным названием, опять же на английском, «Солнечный клуб поиска новых друзей половина девятого». На улице было мало людей, и я опять начала переживать, что Бертон меня заметит, но он даже не повернулся. Подойдя к колокольной башне, он лишь бегло взглянул на внушительное и нарядное строение, прежде чем на эскалаторе спуститься в подземный переход, связывающий крупные улицы центра города. Когда Сиань, известный тогда под названием Чанань, был столицей Танской династии, возможно, он являлся самым населенным городом мира. Главные улицы были очень широкими, особенно улица, идущие с севера на юг, чтобы император мог отправиться из своего дворца в северную часть столицы, а потом вернуться на юг по своим императорским делам. Жителям приходилось пересекать огромные сточные канавы вдоль роскошных улиц, затем через канавы перекинули мосты, а теперь пешеходам нужно спускаться под землю, чтобы избежать транспорта. А оттуда уже выбираться на север, юг, восток или запад от колокольной башни. Бертон выбрал западное направление, пройдя мимо барабанной башни с западной стороны перекрестка. Он шел по той же улице, которая здесь называлась уже Сидадзе или Западная улица. Внезапно он замедлил шаг, и мне пришлось спрятаться за лестницей, ведущей в торговый центр. Затем Бертон свернул на север я продолжала следовать за ним по удивительному торговому кварталу. Здесь были чайные домики и бокалейные лавки, ларьки с клетками, разносчики всевозможных сладостей. По мере того, как мы все больше уходили вглубь базара, улочки становились все уже. Постепенно надписи на китайском уступили место вывескам на арабском языке, стали попадаться женщины в платках. В воздухе витал запах баранины. Мы очутились в мусульманском квартале Сиане. Бертон остановился, чтобы купить билет, и вошел в мечеть. Через несколько минут я сделала то же самое. В мечети Сиане, претендующей на звание самой крупной в Китае, в чем я не сомневаюсь, царили умиротворение и покой. Прелестные арки смешанного арабо-китайского стиля, красивые деревянные строения и ворота старые изогнутые деревья, каменная стела и фонтаны. По моему мнению, это место больше подходило для тихого созерцания. Здесь было слишком спокойно, особенно если вы кого-то преследовали. Мне надо было вести себя очень осторожно, чтобы Бертон ничего не заподозрил. Мечеть представляла собой идеальное место для тайных встреч. Перед молельным залом, Бертон остановился и стал ждать. Я отступила назад и наблюдала за ним. Несколько минут он просто стоял на месте, притоптывая ногой от холода и все плотнее укутываясь в шарф. На какое-то мгновение он стянул маску, поскольку поблизости не наблюдалось зараженных объектов, и я увидела облачко пара от его дыхания в холодном воздухе. Примерно минут через пять мимо меня прошел мужчина неопределенного возраста, не молодой, но еще и не старый, и направился к Бертону. Я нырнула в боковой зал и принялась ждать. Через пару минут я услышала их приближающиеся голоса и напрягла слух. Они остановились напротив зала, в котором я спряталась. К моему сильному раздражению разговор велся по-китайски я понятия не имела о чем речь, чувствовала лишь что говорят они на повышенных тонах словно о чем то спорят и не могут прийти к соглашению. Мне удалось увидеть лицо знакомого бертона и этого было достаточно чтобы узнать его при последующей встрече. скоро они прошли мимо меня, а я осталась недоумевать последовать за ними или ждать когда же я набралась смелости и выглянула в мечети никого не было бертону снова удалось улизнуть я отправилась на его поиски на одном из скрытых базаров мусульманского квартала было множество лавок якобы торгующих антиквариатом и именно тут можно было скорее всего напасть на след бертона если он опять принялся расспрашивать о серебряной шкатулке и раздавать свои визитки с просьбой связаться с ним если она вдруг попадет в продажу Когда я поняла, что это бессмысленно, у меня возникла другая мысль. Антикварный рынок у Басянь-Гун. Скорее всего, Бертон обойдет все подобные места в городе. Басянь-Гун – храм, расположенный недалеко от восточных городских ворот Сиане и посвященный восьми бессмертным. На другой стороне узкой улицы находится антикварный рынок, открытый каждое воскресенье и среду, А сегодня как раз было воскресенье. Чтобы туда попасть, надо пройти через восточные ворота в конце Дундадзе, а затем свернуть налево и идти за городской стеной, туда, где между стенами и рвом был разбит узкий городской парк. В это холодное и солнечное воскресенье там сидела группа пожилых людей, слушая своих птиц, поющих в клетках, которые висели на ветках деревьев над тропинкой. Какие-то мужчины и женщины занимались тай-чи. Еще дальше музыканты играли на традиционных инструментах и пели. Кажется, они репетировали, и звуки музыки вдохновляли меня. Мне бы очень хотелось остановиться и послушать, но я шла по следу. У самого северного края восточных ворот я перешла оживленную улицу, идущую параллельно стенам, и углубилась в тихий старый квартал. В путеводителях обычно называют эту часть за восточными воротами и вокруг храма, за холустьем, но мне так не показалось. Лично я за холустными считаю ряды уродливых многоэтажных домов, возвышающихся над городскими стенами. Но стоит пройти мимо них, и вы увидите живых людей, занимающихся повседневными делами. Они покупают еду, чинят велосипеды, ремонтируют обувь, Идут к врачу. Мне понадобилось некоторое время, чтобы найти Басяньгун, несмотря на то, что у меня была с собой карта. Я несколько раз свернула не туда, и меня чуть не сбил мотоциклист, но за каждым поворотом открывалось что-то новое. Перед одним магазином высилась гора ярких пластиковых тазиков, перед другим апельсины и зеленый лук. Пирамиды из яиц красивого, нежно-голубого оттенка. Каждая в крошечном соломенном гнездышке. Перед лавками мясника с крюков свисали туши. В бамбуковых корзинах дымились горячие клетки. По всей улице стояли старые металлические барабаны с разожженным внутри огнем, где люди готовили лапшу или отваривали на пару овощи, пока покупатели болтали друг с другом в ожидании. Базар у Басяньгун небольшой и не отличается особым разнообразием. Во дворе у храма торговцы разложили на земле куски ткани и бамбуковые коврики, на которых выставили свои товары. Это было совсем не похоже на антикварные рынки, им которых я являлась, но мне все равно здесь понравилось. Самое изумительное, что в отличие от Пекина, тут на самом деле встречались древности. Я видела старинный нефрит и фарфор. Бронзовые изделия, красивые рисунки и свитки, короче говоря, множество красивых вещей. Иностранцев было очень мало, возможно, еще один-два человека, кроме меня. И торговцы кричали мне «Посмотри, мамаша!», когда я проходила мимо их товара. Женщина в жакете и штанах времен Мао с небольшим шрамом на левой щеке была особенно настойчива, даже крепко ухватила меня за рукав. У нее действительно было несколько интересных экземпляров, и меня охватило искушение их купить. Но на рынке висел плакат, предупреждающий покупателей о необходимости наличия экспортной марки, если они желают вывести товар из страны. Я не увидела ни танской шкатулки, ни Бертона Холдиманда. Похоже, я его потеряла. Я продолжала осматриваться, но не потому, что хотела увидеть Бертона, а потому, что мне это доставляло удовольствие. По другую сторону от импровизированных витрин располагались антикварные лавки, и я заглянула в каждую. Я попыталась что-нибудь разузнать о серебряной шкатулке, но никто меня не понял, даже когда я вытащила фотографию шкатулки Джорджа и помахала ею перед носом у продавцов. Только в Пекине можно было кое-как объясниться на английском. Я завидовала Бертону потому что он знал язык. В храме Бертона тоже не оказалось, ему бы там понравилось. Особенно хорош был зал, посвященный Сунь Симяо, известному фармацевту танской эпохи и одному из первых практиков китайской медицины, которому теперь поклонялись как буддистскому божеству. Сунь Симяо первым написал о медицинской этике, а также несколько книг по медицине, где встречаются, наверное, тысячи рецептов от разных болезней. Видимо, сам он был болезненным ребенком, и ему удалось вылечить как себя, так и многих других страждущих. Стены зала были покрыты цветными фресками с изображениями сцен из жизни мудреца. Мне показалось, что это именно тот человек, который привлек бы внимание Бертона. Помимо обладания традиционными познаниями в медицине, Сунь Симяо был алхимиком, уединившимся на горе Чжуннань, где занимался практиками, которые позволили бы ему стать бессмертным. Он также верил в экзорцизм. Он написал сочинение на эту тему под названием «Основные правила из книг, посвященных эликсирам высшей чистоты», которое было вероятно основано на текстах «Истай Цин Цзин» или «Книге высшей чистоты» одного из первых произведений по алхимии, к сожалению, потерянных для нас. Среди рецептов, возможно, встречались эликсиры на основе ртути и мышьяка, которые фармацевт, говорят, принимал лично. Очевидно, это сработало. Легенда гласит, что и через несколько месяцев после смерти Сунь Симяо его тело оставалось нетронутым. Вся эта история с алхимией показалась мне довольно занимательной, из-за танской шкатулки. Я считала, что в лучшем случае формула эликсира бессмертия, написанная на шкатулке, необычно, в худшем — нелепо. Но совершенно очевидно, что в эпоху Тан со мной бы никто не согласился. Утрата шкатулки была не просто кражей ценного предмета, как я начала понимать на вечеринке, устроенной доктором Се. Это был предмет, имеющий большую важность — И мне было жаль не столько Дори, не столько сам Китай, сколько всех нас, кто так ценит прошлое. Я также поняла, что мне известны только два специалиста по Танскому Китаю, которые бы не сочли за странность, если бы я спросила у них про алхимию. Одним из них была Дори Мэтьюс, но теперь спрашивать ее было слишком поздно. Другим был Бертон Холдиманд. Чтобы обратиться к нему, придется проглотить гордость. Я не была уверена, что готова к этому. Когда я вернулась в отель, Бертон не отвечал на телефонные звонки. Это вызвало во мне еще большее раздражение. Чтобы справиться со своим недовольством, я решила провести весь день в городе, посмотреть на прекрасных таракотовых воинов первого императора Китая Цинь Шихуанди, который правил с 221 по 210 год до нашей эры Таракотовые воины заслуженно включены в список всемирного наследия. Это невероятно захватывающее зрелище. Сотни рядов солдат в натуральную величину с совершенно разными лицами. Генералы, лучники, пехота, воины в тяжелых доспехах, кавалеристы с лошадьми и две великолепные колесницы для императора. Сам зале императора, где предположительно захоронено его тело, так и не был открыт. Мы можем видеть лишь курган около горы Ли. Однако историк Сыма Тянь сообщал, что для первого сына неба был создан целый мир с выкопанными и наполненными ртутью желтой рекой и янзы, которые текут, подчиняясь механическим устройствам, с небесами, на которых изображены созвездия. Чтобы уничтожить любого, посигнувшего на могилу, там были установлены автоматические арбалеты. В такой мавзолей трудно проникнуть. Очень рискованно, будь вы грабитель или археолог. Даже в те времена гробница считалась нечистым местом. Наследник Цин Хуанди похоронил с ним его бездетных наложниц, а также тех, кто трудился над строительством огромной гробницы. В вечности императора должны были защищать таракотовые воины, которых мы и видим сегодня. Цин Хуанди верил в бессмертие и, возможно, выпил слишком много эликсира, обещавшего его. По слухам, он отправил несколько экспедиций на поиски острова, где жили бессмертные. Они жили, если можно употребить это слово по отношению к бессмертным, в особых, подходящих для них местах, на затерянных островах, в подземных городах или, как верили даосы, на вершинах гор. Ни одна из экспедиций Цинши Хуанди не вернулась назад. Остается только гадать, почему. Возможно, они не устояли перед искушением сбежать от императора, который, без сомнения, был не самым милостивым из властелинов. В общем, цинши Хуанди не очень-то повезло с достижением бессмертия, если верить историям о его смерти вдали от дома. Он не вознесся на небо, оставив на земле одежду. Вместо этого его труп был уложен на повозку и возвращен во дворец. Те, кто занимался этим, не хотели, чтобы все узнали о смерти императора. Поэтому набили повозку гнилой рыбой, чтобы заглушить запах разлагающегося тела. Полагаю, это был бесславный конец для человека, который объединил весь Китай. Однако «Воины» — потрясающее зрелище, и, вернувшись в отель, я почувствовала себя несравненно лучше. Но это приятное чувство длилось не более десяти минут. Бертон по-прежнему не брал трубку. Позлившись несколько минут на Бертона и бесполезную поездку в Сиань, ведь шкатулку я так и не нашла, я решила направиться прямо в номер Бертона. Мне удалось выведать номер комнаты у регистратора, снова пустив в ход свою историю о коллеге из Торонто. Уехав осматривать воинов, я попросила девушку соединять меня с Бертоном как можно чаще, так что она, наверное, была рада сказать мне номер его комнаты, чтобы я от нее отвязалась. Дверь номера оказалась не запертой. Снаружи стояла гостиничная тележка. Горничная мыла ванну. Я быстро заглянула внутрь. Комната была пуста. Ни чемодана, ни ручного громко жужжащего очистителя воздуха, никаких приспособлений для заваривания чая, в ванной никаких туалетных принадлежностей. Негодяй снова удрал от меня. Я потащилась в свой номер. Первым делом позвонила в Чайна и попыталась забронировать билет до Пекина на следующий день. Ничего не вышло но я могла вылететь и послезавтра. Затем позвонила в отель в Пекине и сообщила, когда возвращаюсь. Сотрудница попросила меня немного подождать, а затем сказала, что мне поступило сообщение. Оно по-прежнему было у них, так как сотрудники не хотели оставлять его в номере, пока я не вернусь. Сообщение было в запечатанном конверте. Я попросила сотрудницу открыть конверт, и передать письмо мне по факсу. Она согласилась. В ожидании прибытия содержимого загадочного конверта я направилась в бар отеля. В вестибюле суетились люди. Сотрудники развешивали рождественские украшения. С каждой колонны и балки свешивались гирлянды. Уже успели поставить огромную искусственную елку. По всей гостинице разносились рождественские гимны, которые исполняли ребятишки. Однако это не улучшило моего настроения, как и бар. Был мертвый сезон, декабрь, и рождественские приготовления не коснулись бара. Тут было пусто. Я заказала бокал красного вина Драгон Сил. Я думала, вино поможет, но этого не случилось. Однако я была уверена, что этим вечером ничто не сможет меня порадовать. Сидя там во всем своем одиноком великолепии, В то время как персонал перешептывался в углу, время от времени бросая на меня взгляды, я сурово отчитала саму себя. Прежде всего, я велела себе успокоиться. Почему именно я оказалась в Сиане? Чего я надеялась добиться? Почему позволила себе попасться на удочку Бертона Холдиманда? Да, он был лицом, лживым, мерзким подлецом который только и думал, как бы побыстрее заполучить серебряную шкатулку для себя. Тогда почему я тоже попала в эту ловушку, помешавшись так же, как и он? Роб говорит, что иногда я похожа на собачку с костью. Это он так вежливо дает мне понять, что порой я бываю упрямо, своевольно и даже одержима. Мне казалось, что так и произошло в случае с Бертоном Холдимондом и серебряной шкатулкой. Я велела себе сделать несколько глубоких вдохов и обо всем забыть. Я уже достигла пусть и минимального, но все же прогресса, убеждая себя, как здорово мы проведем время на Тайване с Робом и Дженнифер, когда ко мне подошли два человека. Меня удивило, что в Сиане у меня нашлись знакомые вроде Бертона. «Лара!» — воскликнул, увидев меня доктор Се. «Какой приятный сюрприз!» «Вы, конечно, знакомы с Майрой Тетфорд. Можем мы к вам присоединиться?» «Здравствуйте, доктор Се. Майра. Прошу вас. Я тоже не ожидала вас встретить». «Я оставила в вашем пекинском отеле сообщение, прежде чем прилететь сюда. Мне сказали, что номер пока еще за вами». «Вы получили мое сообщение?» – спросила Майра. «И что привело вас в Сиань?» «Таракотовые воины, конечно же» ответила я, не моргнув глазом. Я подумала, что не смогу уехать из Китая, не посмотрев на них. Все говорят, что они великолепны, и это сущая правда. Вообще-то, я уже видела этих воинов много лет назад, во время моей первой поездки в страну. Но зачем упоминать такую незначительную подробность? «Это одно из чудес света», — согласился доктор Се. «А вы тут как оказались?» — спросила я. «У меня здесь производство», — ответил доктор Се. «Я часто приезжаю в Сиань. Вообще-то в городе у меня есть квартира, а Майра помогает мне приобрести компанию в этом регионе. Завтра мы встречаемся с представителями компании, и сегодня весь день разрабатывали деловую стратегию. Я обещал Майре, что отведу ее в одно из наших знаменитых кафе, где подают пельмени. Предлагаю присоединиться». Водитель ждет в машине снаружи, и я согласилась пойти с ними. Трудно представить кафе, где меню состоит из двадцати с лишним видов китайских пельменей, но и правда было вкусно. Я старалась не думать о Бертоне и серебряной шкатулке, но в кафе как раз шло представление со сценами станской эпохи, и несмотря на то, что оно было довольно интересным, в данных обстоятельствах я бы с радостью улизнула оттуда. На обратном пути случилось кое-что интересное. Мой ремень безопасности соскользнул за сиденье. Когда я попыталась его достать, моя рука коснулась чего-то неприятного. Я держала хирургическую перчатку. Бертона Холдиманда случайно не было в этой машине, осведомилась я, потрясая перчаткой. «Трудно представить кого-то еще», — с улыбкой ответил доктор Се. «Сегодня днем...» Я попросил водителя показать Бертону достопримечательности. Он хотел увидеть императорские гробницы к западу от города, а в это время года туда почти нет экскурсий. Правда, Бертон не похож на обычного туриста, добавил он. Я думала, мы там встретимся, слегка выдала я себя. Но его, похоже, уже нет в отеле. Доктор Се заговорил с водителем, чье английское имя было Джеки. Очевидно, в честь его героя Джеки Чана. Джеки говорит, что после поездки высадил Бертона на вокзале. На вокзале? Думаю, в Пекин он не собирается. Да, это не самый лучший способ туда добраться. Доктор Се снова обратился к водителю. Мужчина сначала пожал плечами, и доктор Се уже собирался сказать, что Джеки ничего не знает, когда тот опять заговорил. «Водителю Бертон показался немного странным», — объяснил доктор Се. «Не могу представить, почему», — пробормотала я. Бертон ему сказал, что поездка к гробницам была очень занимательной, но что теперь он хочет посмотреть нефритовых женщин, встретиться там с кем-то. О вкусах не спорят, но Бертон взрослый человек и волен делать то, что хочет. «Я с радостью попрошу Джеки...» Отвезти вас завтра к императорским гробницам. Их стоит увидеть, и я уверен, они вам понравятся не меньше, чем Бертону. Спасибо, но не могу принять ваше любезное предложение. Вам понадобится машина. На самом деле я решила, что больше не желаю видеть то, что может напомнить мне о серебряной шкатулке. К тому же я считала, что то, что понравилось Бертону, вряд ли понравится мне. Глупости. Я настаиваю. «Вот мой телефон в Сиане, а вот номер мобильного. Завтра утром Джеки отвезет нас с Майрой навстречу, а остаток дня будет показывать вам достопримечательности». «Благодарю». Было бы невежливо отказываться от столь милостивого предложения. Когда я вошла в отель, попрощавшись с доктором Сеей Майрой, меня окликнула сотрудница. «Пришел факс из Пекина, а я про него совершенно позабыла. Я развернула бумагу в своем номере. После случайной встречи с доктором и Марой я решила, что сообщение будет именно от нее. Она просто хотела сказать, что отправляется на пару дней в Сиань. Однако это было сообщение от Бертона. «Лара, надеюсь, ты не слишком долго ждала меня на базаре Панзя Юань. Приношу свои извинения. Вне всякого сомнения, ты стояла на холоде, проклиная меня» но у меня есть хорошие новости. Я узнал кое-какую информацию о местонахождении серебряной шкатулки. Было уже слишком поздно звонить тебе, потому что ты уехала на базар, так что вместо этого пишу. Сегодня же вылетаю в Сиань, если удастся вовремя добраться до аэропорта, и позвоню оттуда. Бертон». Насчет проклятия он был прав, но все остальное привело меня в замешательство я перечитала письмо трижды, чтобы убедиться, что все правильно поняла. Решив, что всему этому может быть лишь одно логичное объяснение, я сделала для себя два очевидных вывода. Во-первых, Бертон не собирался лгать мне насчет базара Пандзи Юань. А во-вторых, в этом случае под лицом оказался не Бертон, а некий антиквар. Я снова позвонила в пекинский отель, и попросила дать мне прослушать голосовую почту. Бертон сказал, что позвонит. Может, он уже это сделал? Да, сделал, и Майра тоже. Как я и ожидала, она звонила, чтобы сообщить, что уедет из города на пару дней, но если мне что-нибудь понадобится, я могу без колебаний обращаться к Руби. От Бертона было три сообщения. В первом он сказал, что надеется на мое прощение за пандзи-юань, и что он перезвонит позже. Судя по второму, он делал успехи и выяснил, где находится серебряная шкатулка. Третье сообщение было самым тревожным. Как только я его услышала, я тут же направилась в бизнес-центр, чтобы посмотреть на нефритовых женщин. Очевидно, это были бессмертные, защищавшие алхимические тексты и, вероятно, самих алхимиков, и одаривавшие достойных чашами с эликсиром бессмертия. Прибытие адептов они ожидали на вершине Западной горы, одной из пяти священных гор, поддерживавших небо. Время от времени они спускались на землю. По-видимому, узнать их можно было по крошечной крупице желтого нефрита на переносице. Итак, где же эта священная Западная гора? Теперь ее называют... Хуашань, или Цветочная гора, и находится она в 75 милях к востоку от Сианя. Я позвонила доктору Се. Примерно через полчаса мы с ним в его Мерседесе неслись сквозь ночь к Хуашань. Поезд из Сиане пришел и отбыл. Было темно, и я пребывала в уверенности, что Берта не успел подняться на гору. В деревне Хуашань было несколько не самых лучших гостиниц. В одной из них он и остановился. Конечно, в гостинице не скажут, останавливался ли у них человек по имени Бертон Холдиманд, но доктор Се очень настойчивый и представительный мужчина. Только в третьей дешевой гостинице, откуда начиналось восхождение на гору, мы нашли Бертона. В номере не было телефона. Доктор Се, Резко заговорил с регистратором. «Я сказал ему, что это мой пациент, обратившийся за помощью. Мы пройдем в номер, как только придет еще один сотрудник гостиницы, чтобы сопровождать нас». Бертон не ответил на стук в дверь. Наличные убедили сотрудника открыть. Мы очутились в крошечной комнатке, где были лишь треснутая раковина и две маленьких кровати. Было очень странно встретить Бертона в такой комнатушке без туалета. Он находился в конце коридора. Комнатушке, которая никак не отвечает его требованиям гигиены. Но все оказалось намного хуже. Бертон был мертв. Он лежал, свернувшись в позе эмбриона на маленькой кушетке. Если он и встречался с кем-то, ничто на это не указывало. Видел ли он нефритовых женщин? уходя в небытие, об этом мы тоже никогда не узнаем. Но самое жуткое — это то, что его лицо было ужасного темного сине-серого цвета.